Глава первая «Отмечать сорок лет — плохая примета, Марго», — булькнула коктейлем Надюшка. Клуб орёт непонятной мне музыкой, извивается телами в белом ярком свете. Коктейль, на вкус похож на туалетного утёнка, только что сахарный лёд на ободке коктейльной чаши, как-то примеряет меня с тем, что мне сегодня стукнуло сорок. Сорок, блин! И не отмечать тоже. Валентина откинулась на спинку барного стула и томно выгнулась в пояснице. «Надька, ну тебя пень с твоими загонами. Как там Катя Тихомирова говорила? В сорок лет жизнь только начинается. Так что, Ритка, держи хвост пистолетом и ответь уже на звонок, а то твой мобильник музыку перебивает эту ужасную. Слушайте, ну не старые же мы ещё. Почему я не понимаю, что сейчас поют со сцены? Ни одного, блин, слова». Ни одного грёбаного звука. Ощущение, что у певцов во рту. Я поднимаюсь со своего места, точно зная, что Валька сейчас не микрофон имеет в виду. Потому что ты коряга глухая, хихикнула моя третья подружка. Она страшно любит доводить Валюшку, прямо хлебом не корми. А Ритки просто снова восемнадцать. 18. третье 18-летие, начала отсчёт, и за это надо шарахнуть коктейля а потом порвать этот танцпол энергичным танцем с элементами тверка. Мы же ещё и гуго Мы с ними вместе с детства. Я их помню столько же, сколько помню себя. А вот с мужем моим как-то не задалась дружба у девчонок. Поэтому я праздную свои дни всегда два раза. Первый раз — с подругами, второй — с семьёй. Серёжа очень недоволен этим фактом каждый год, но право навстречу строить и ведьму Как он их называет? Я отстояла еще в самом начале нашего с ним брака. Выхожу в коридор, похожий на бункерный. Даже лампочка над потолком мигает, как в фильме ужасов про апокалипсис для антуража. Если бы место выбирала я, фиг бы я сюда притащила подруг. Но сегодня у нас девичник, который девчонки мне оплачивать запретили, так что... Рита, ты где? Классный голос мужа звучит недовольно и раздраженно. «Я приехал домой тебя поздравить вообще-то. Стою как дурак в прихожей с цветами». «Сереж, я думала, ты до вечера будешь на работе. Ты же так сказал. Выбралась с девчонками». Сердце колотится. Он приехал с цветами, как и каждый год. Дежурный букет роз, белых, с розовой каемкой по краю лепестка. Двадцать два года. Сначала это было мило. Потом вызывало глухое раздражение. Теперь равнодушие. Одни и те же цветы. Поцелуй — бокал вина. «Мне надо на работу, голчонок». «Голчонком он меня зовет, потому что волосы у меня черные и блестящие. Моя гордость. Ну и постоянный уход. Теперь я их, конечно, подкрашиваю в попытках скрыть седину». праздную детка». Я не в восторге, конечно, что моя любимая женушка где-то гуляет со своими подружками-лягушками, но ты же у меня умница. Настроение мужа меняется резко, как погода у моря. Ведьмам своим привет и... Я, собственно, приехал сейчас, потому что задержусь, так что отпразднуем с тобой завтра. У меня деловая встреча. Ты же не обидишься? Нет, конечно. Мы с Машулей доставку закажем, натрескаемся ролов Ты же не любишь их? Улыбаюсь. Вечер с дочерью обещает быть прекрасным. Маруське двадцать. Она юна, прекрасна, и она любовь всей моей жизни. И подарил мне это счастье самый любящий и заботливый мужчина на свете — мой муж, без которого я себя уже и не помню. Я вышла замуж рано, родила дочь и сразу повзрослела. Мои девчонки бегали по дискотекам, а я увидела синие глазки принцессы, которую произвела на свет и поняла, что семья — самое великое чудо. И, наверное, так и замерла в этом убеждении, как паучишка в янтаре. А ведь подавала когда-то надежды. Валька стала юристом, главным партнером дорогой адвокатской конторы. Катюшка — кризис-менеджер. К ней очередь на год вперёд. Надя — журналист. Её расследование поражает воображение. А я? Я так и осталась женой и мамой. Сергей сказал, что женщины в его семье не работают, и к сорока годам я вдруг почувствовала себя... Впрочем, всё у меня прекрасно. Дом полная чаша, дочь студентка, муж владелец крупного бизнеса, сейчас пробивается в политику, и мы любим друг друга. Многие бы могли только позавидовать такой жизни, да и завидуют. Да, со временем немного притупилась острота — Да, мы стали более взрослыми, растеряли безумие, но мы семья. Ну, прекрасно. Подарок для моей королевы оставлен на тумбочке прикроватной. Люблю голчонок. И, кстати, ресторан я заказал на завтра на 20 человек. Вот. Вот сейчас надо сказать ему, что я не хочу видеть в свой день рождения кучу незнакомых, но нужных людей. Но я завишу от мужа полностью, и вот это меня гнетёт. Точнее, стала угнетать с годами. Мне сегодня сорок. О боже, мне сорок лет. И я сама из себя ничего не представляю. Просто приложение к богатому и успешному Сережу, который совсем не похож на себя прежнего. Да, милый, люблю. Улыбаюсь, прикидывая, чтобы мне надеть на званный ужин в честь моего дня рождения. Я снова подчиняюсь. И жду. «Не жди. Ложись спать. У меня встреча важная, затянется надолго. Может, останусь в городской квартире?» — хмыкнул Сергей. «Ты где, кстати? Куда в этот раз тебя затащили твои неугомонные мартышки? Опять какой-нибудь клуб подростковый? Бабам по сорок лет, а у них всё детство в сморщенных задах играет?» «У меня тоже сморщенный!» Я приподняла бровь, будто он меня мог бы увидеть, но он точно знает, что я сейчас это сделала». Он меня как облупленное знает. Про баб месседж предпочитаю пропустить. «У тебя орех, малыш, и лоб не морщи, появятся морщины. Ты так и не ответила. Вы пьете синюю бурду из грязных стаканов в молодежной наливайке? Ритка, до добра такие загулы не доводят. Особенно...» «Ты хотел сказать в сорок лет?» «Знаешь, Райков, ты все-таки болван, но ты мой болван. И, к твоему сведению, мы не в клубе, мы сидим в Моцарте» как морщинистозатые матроны и пьём культурно морс с десертом Павловой. Вот зачем я соврала? Ну зачем? Зачем мне выглядеть лучше, чем я есть на самом деле? Умнички! Наконец-то дошло до этих дур, что вы почтенные матроны, а не козы на верёвках. Ладно, некогда мне. Целую в нос. Серёжка отключился. Я бросила телефон в карман, сделала два шага. Сам козёл... — мелькнула в голове испуганно крамольная мысль, которую я тут же задвинула в самые глубины своего мозга. Телефон снова зазвонил почти сразу. «Ма, я это, сегодня у Таньки останусь», — не дала мне слова сказать Маруська. Я вздохнула. Все мои планы летят псу под хвост. Вечер, еще не начавшись, перестал быть томным. Остаться, что ли, в этом поганом клубе с девчонками, наплясаться до упаду и также наглотаться мерзких коктейлей. Но Сережка прав. Этот чертов адский бал уже меня не заводит. Десерт с киселем вызывает большее возбуждение. Будем к зачету готовиться. Ма, ты слышишь? Маш, я думала, мы с тобой сегодня роллы закажем. У меня же... Роллы? М -м -м. Мамулечка, ну ты же у меня умничка. Все понимаешь. Сорян, форс-мажор, мусенька. Прорала моя любимая дочь и сбросила вызов. Она забыла. Она не помнит про мой день рождения. Она даже меня не поздравила.